Инстинктивно еще успел перекинуться на спину, чтобы в лицо принять смертельный удар, ощутил напоследок жирный вкус русской глины на зубах, и ангел в серебристой пелерине накрыл рыцаря душистым крылом. «Все!» — потрясенно сказали из темноты. Тут из ночи возникла новая фигура с длинным финским ножом на отлете — «Какая счастливая встреча!» — рявкнул незнакомец, закутанный в плащ с ног до головы. «Познакомьте же меня с вашими друзьями, членца!» Фигура стремительно сделала круг, настойчиво разглядывая на ходу агрессоров. Так дикий тувинский кот манул, обтекает добычу, сверляя ее желтыми ледяными глазами, прежде чем впиться в глотку и магический кошачий ритуал лишает жертву остатков мужества гораздо вернее, чем беспорядочный силовой перевес. Робертина, хромая, быстро проковылял и установился за спиной поверженного патрона, поводя над его головой из стороны в сторону с зонтиком. «Какая счастливая встреча!» — как сомнамбула повторил Джулио, И зашевелился. Он уперся эфесом в землю в попытке подняться на ноги, однако что-то мешало, и было нельзя понять, что именно. — Что говорит этот человек? — слабо сказал он. — Говорит, тоже денег хочу, — отрезал Робертин, выхватил, наконец, короткую рапирку из недр жульеновой шинели и в сердцах отбросил зонт. Зонт упал со звуком настолько странным, что в наступившей тишине все невольно покосились в сторону звука, а Джулио окончательно пришел в себя. Под перекрестным взглядом зонт раскрылся, словно сработала невидимая пружина, изобретенная сто лет спустя. — К дождю, — сказал незнакомец, откидывая капюшон. Сквозь клочья тумана в голове Джулио — проступил хищный профиль Фроберга. В этот момент, словно по сигналу, в доме напротив открылось яркое пятно дверь, и на улицу вышел еще один персонаж. «Куисибби!» — крикнул маленький человечек и ступил вперед в темноту. «Кто там?» Двое грабителей засуетились, и, опрокинув на себя тело главаря принялись удаляться, странным образом сохраняя боевой порядок. Обильное количество иностранных языков на квадратный метр Санкт-Петербурга взывало к соблюдению правил международных военных действий. Несчастная жертва мальтийского рыцаря проворно ковыляла в арьергарде, стыдливо держась петернею за раненый зад. Граф, — прошептал Джулио, окончательно очнувшись. Фраберг сделал Джулио упреждающий знак, проводил глазами группу бандитов и пошел на свет. Вцепившись рукой в одежду слуги, Джулио помог себе подняться. Едва Фраберг вошел в пятно света, человечек удивленно воскликнул. — ха вы? Вы-то как? — А где же... — осёкся. Фраберг хищно хмыкнул и поглядел на него, как священник на золото, смесь презрения с необходимым интересом. — Да спрячьте вы кошелёк, очаленцы, — шёптом сказал Робертина, — так и норовят первому встречному сунуть, вместо того, например, чтобы содержание слугам повысить. Джулио только тут заметил, что продолжает сжимать в правой руке, кроме шпаги, еще и кошелек. — Пойдемте уж, что ли, — буркнула Робертина. Джулио поднес к глазам безвольно повисшую левую кисть. Запястье набухло до такого странного под цвета, что он поспешил вдвинуть руку в карман, оттопырив для этого клапан другой рукою. С болью можно было смириться, с уродством нельзя. Войдя в низкую прихожую, Джулио разглядел, что перед ним таки священник. Мало того, в сутане с католическим распятием на груди. Все было так странно в этой петербургской ночи. Священник после минутного замешательства перекрестил его и подал кисти для поцелуя. — Зовите меня Патер грубер Фраберг скептически наблюдал за происходящим, а когда к патору подошел Робертино, и вовсе отвернулся. «Дайте камфоры», — грубо сказал Робертино, отстраняя руку священника. «Да-да». грубер как фокусник, вытащил из кармана сутаны пузырек с камфорой, а из другого — чистую тряпицу.